Глава двадцать 15.01 Пятнадцать одна. Восемь часов пятьдесят девять минут до запуска. Гектор взял Кэсси за руку и потянул прочь из зала. По дороге они с Вивьин хватали с полок какие-то приборы и детали и бросали их в рюкзаки. Вивьин оттолкнула в сторону металлический стеллаж, за которым скрывалась дверь. Она нажала комбинацию кнопок на панели, и дверь открылась. «Вперед!» — крикнула Вивьен, обращаясь к Кэсси. Та нырнула в дверь, Вивьен за ней. Гектор зашел последним, печатая что-то в планшете. 90 секунд!» — сказал он. 90 секунд до чего?» — спросила Кэсси. «До того, как все здесь взлетит на воздух». «А этого хватит?» — спросила Кэсси, глядя, как захлопывается за Гектором дверь. «Зависит от того, как быстро ты будешь бежать». Они помчались по узкому коридору с земляным полом и бетонными стенами. — Где мы? — спросила Кэсси на бегу. — В туннеле, ведущем в метро, — ответила Вивин. Когда общественным транспортом перестали пользоваться, туннели забросили. Как обещал Гектор, полторы минуты спустя Кэсси услышала за спиной взрыв, после чего их нагнала волна раскаленного воздуха. — Напалм. — Ты бы и учишься. Коридор заканчивался большим круглым залом, выложенным кирпичом, с бетонными опорами. Ржавые рельсы убегали от него в темноту. На путях перед ними стоял мятый вагон. Тоннель был полон мусора и обломков. Гектор зажег фонарь, осветивший тоннель метров на двадцать пять. «Не беспокойтесь. Метро никто не пользовался с 2029. тысячи «Куда по нему можно добраться?» — спросила Кэсси. «Технически в любом направлении километров на 30 в пределах города», ответила Вивин. «К счастью, так далеко нам не нужно». Рядом с вагоном валялись тысячи сломанных и скореженных электронных устройств. Огромные тяжеловесные телевизоры, которыми пользовались до изобретения технологии экран-лист, визоры Теры Плюс, разбитые планшеты и телефоны, неповоротливые дроны с поврежденными пропеллерами, компьютеры из детства Кэсси они осторожно пробирались между нагромождениями. «Откуда здесь все это?» — прошептала Кэсси. «Когда визоры распространились повсеместно, — ответил Гектор, и большинство старых устройств вышли из употребления, количество электронного мусора, которое мы производили, превысило объемы переработки. Туннели метро превратились в нечто вроде электронной свалки. С эпидемиями новых вирусов, когда все стали работать из дома, «Общественный транспорт перестал переносить доход», — сказала Вивьен. «Метро перестали ремонтировать. Стоимость топлива для автобусов десятикратно превышала доходы от их эксплуатации». «А это как раз автобус?» — спросила Кэсси. «Так и было. По сторонам от вагона метро стояла пара автобусов, которых Кэсси не видела уже лет двадцать. Это старые автобусы, да?» «Они самые. Тут чего только нет. Машины, строительная техника... Кажется, я видела даже авиационные моторы. Уничтожить их было дороже, чем, ну, просто бросить в туннелях метро. Туннели тянутся на десятки тысяч миль, и большинство из них выглядит вот так. — Я понятия не имела, — сказала Кэсси. — Большинство не знает, — кивнула Вивин. — С глаз долой, и сердца вон! Кэсси поднялась с земли визор, стараясь не порезаться разбитое стекло. Он был тяжелый, около двух килограммов и больше походил на коробку для обуви, чем на тонкую невесомую Тею, которую она примеряла в пасткрайме. «Мой первый визор был в точности такой же», — сказала Кэсси, крутя его в руках. «Когда я в первый раз его надела, он так раскалился, что сжег мне волосы на висках». Она бросила визор обратно в кучу и продолжила идти. Следующие два часа они шагали в молчании. У Кэсси раскалывалась голова. Она выпила еще соленой воды, и боль немного утихла. — Мы на месте! — объявил Гектор наконец. Путем перегораживал развернутый поперек тоннеля вагон. Гектор с Вивьин разжали его двери и пропустили Кэсси внутрь. Она протиснулась в пустое нутро вагона с почерневшими от времени сиденьями и облупившимися поручнями. В дальнем его конце, в стене, виднелся проем. — Сюда! — позвала Вивьин. Втроем они протиснулись в щель. Коридор заканчивался маленькой комнаткой с генератором, холодильником и стеллажом с припасами. Гектор и Вивьин бросили на пол рюкзаки и присели на койку, пригласив Кэсси присоединяться. «Всегда должен быть запасной план», — сказала Вивьин. «И укрытие на крайний случай». «Как вы притащили все это сюда?» — спросила Кэсси. Гектор указал на потолок. В нем был воздуховод размерами примерно метр на метр. «Какое-то время мы здесь продержимся», — сказал он. «Нет», — возразила Кэсси. «Нам надо двигаться. Симон Ферно запускается в полночь». Она поднялась, но голова у нее кружилась так, что пришлось снова сесть на койку. «Тебе нужен отдых», — сказала Вивиан, укладывая ее. «Ничего не выйдет, если на подходах к комплексу у тебя случится ожог мозга». — Ладно, — сказала Кэсси. — Только недолго. Ваш инсайдер, он поможет нам пробраться внутрь? — Очень надеюсь. У меня есть свой приват, и я уже назначил там встречу, — ответил Гектор. Но понадобится какое-то время. Наш инсайдер пользуется поддельными кастами, чтобы Лейк с приспешниками его не отследили. Думаю, ты успеешь немного отдохнуть. Вряд ли я смогу заснуть сейчас. — Попытайся. — сказала Вивьен. Еще один ожог мозга, и ты рискуешь навсегда остаться овощем. — Закрой глаза, — скомандовал Гектор. — Я тебя разбужу, когда начнется встреча. — Хорошо. Но я делаю это под давлением, — пробормотала Кэсси, ложась на койку. Матрас был совсем тонкий, без подушки и одеяла. Тут не так удобно. Она заснула, не закончив предложение. Кэсси проснулась от того, что кто-то ее тряс, раскачивал из стороны в сторону, сначала мягко, потом потверже. Перестань. Кэсси, пора. Она открыла глаза. Над ней стояла Вивин. Я же только что заснула. Нет, ты проспала три с половиной часа. Ей не верилось, что прошло столько времени. Может это были три с половиной минуты? Так или иначе. Кэсси заставила себя сесть. Голова у нее раскалывалась. Вивин подала ей еще соленой воды, и она с жадностью ее выпила. Вивин вытащила из рюкзака визор и протянула его к Кэсси. «Встреча назначена», — сказала она. «Наш человек ждет в Терри Плюс. Ты можешь заходить». Кэсси надела визор и оказалась в роскошном люксе отеля. Вокруг кофейного столика стояло четыре бархатных кресла. Она села рядом с кастами Гектора и Вивьян. Мгновение спустя в последнем кресле появился еще один каст. Это был мужчина с лохматыми бровями, темной, вьющейся шевелюрой, и почти детским лицом в синем рабочем комбинезоне поверх белой майки, едва прикрывавшей волосатую грудь. Кэсси сразу его узнала. Дэвид Берковиц», — сказала она, сын Сэма. Дэвид Ричард Берковец урожденный Ричард Дэвид Фалько. Родился 1953. Серийный убийца, известный под прозвищами сын Сэма и убийца с 44-м калибром. — Гектор, — сказал Каст сына Сэма. — Миссис Уэст, я надеялся, что вы еще живы. Голос у Каста был высокий, чуть носовой, с выраженным акцентом Бронкса. «Мой каст не очень вас смущает?» — спросил он. «На нашу первую встречу ты пришел как Ли Харви Освальд, не предупредив меня заблаговременно», — сказал Гектор. Ли Харви Освальд. 1939-1963. Человек, официально объявленный убийцей Джона Ф. Кеннеди. «Я подумал, что вторгся в тайные фантазии какого-то извращенца об убийстве Джона Ф. Кеннеди». «Но кто вы на самом деле?» — спросила Кэсси. «Хорошая попытка», — усмехнулся каст Берковица. «Я не могу задерживаться надолго. До запуска Сима Инферно меньше полсуток. Парк переполнен. Принимаются беспрецедентные меры безопасности». «Времени у меня нет, поэтому говорите, чем я могу помочь». «Где Элли Миллер?» — спросила Кэсси. «Точно я не знаю», — сказал Берковец. «Но если она еще жива, то ее держат в отделе разработки. Это мозг всего комплекса, где пишут новые симы, и там лейк хранит все, чего не хочет показывать публике». «И как нам проникнуть внутрь?» «Понятия не имею». — ответил Берковец. — У меня нет доступа. — Но у кого-то же он есть. Кто может туда попасть? — Морис Уайт, Стивен Вулман. Может, еще пару охранников или программистов. Но это все. — Тогда вопрос на миллиард долларов. — Как нам пробраться в парк? — сказал Гектор. — Центральный вход исключаем. Там, наверное, тысячи камер. «Лейк любит говорить, что выбрал это место в вест потому, что там арестовали Теда Банди», — сказал Берковиц. «Это хорошо для рекламы, но на самом деле причина другая. Правда в том, что когда Лейк строил Киллерленд, ему требовались огромные запасы электроэнергии. Строить с нуля электросеть было невозможно из-за заоблачной стоимости материалов. Лейк нашел оборонный завод на северо-западной оконечности гора Квир, который недавно закрылся. Они все побросали, включая генераторы. Лейк купил землю за гроши. — И чем нам это поможет? — спросила Кэсси. — От генераторных на территорию комплекса ведут подземные тоннели. Если сможете пробраться в один из них, попадете прямиком в парк. — А как нам попасть в тоннель? — прищурился Гектор. — В каждой генераторной есть дверь. Все двери защищены сканерами ладони и сетчатки, и там стоит охрана. Вам надо будет обойти ее, живую и электронную. — Как насчет устройства, которым ты отключил полицейскую машину? — повернулась к Эсси Гектору. Э — ЭМП. — Оно ведь отключит сканеры. — Отключит, — ответил Гектор, — но одновременно вырубит генератор, а это вызовет проблемы. — Нет, генераторы только на случай аварии, — возразил Берковец. — Обычно парк работает на 10-20% мощности, поэтому генераторы не включаются. Лейк держит их на на случай полной загрузки. Генераторы старые и часто перегорают. Если один ненадолго отрубится, никто не обратит внимания. Ближайший в четвертом секторе. Я отправлю карту вам на ТПД. Когда проникнете в тоннель и доберетесь до комплекса, я вас найду. — Хорошо. С электронными системами безопасности все ясно, — сказал Гектор. — Но остается еще охрана. Люди, нам придется устроить на генераторный диверсию. «С этим я справлюсь», — заявила Вивьин. «Почему вы это делаете?» — спросила Кэсси Берковица. «Лейк наверняка хорошо вам платит. Зачем рисковать ради нас своей работой и своей шеей?» Берковиц на секунду задумался и сказал. «Когда я только пришел в посткрайм, то был очарован. Я обожал все, что делал Криспин Лейк как он создавал новые миры и брал на вооружение новейшие технологии, чтобы люди могли заново переживать историю. Я считал Лейка революционером, но потом он начал вливать миллионы долларов в полицию и политические компании, продавил закон 486186, и я понял, что он не революционер, он просто использует людей. Одно и только ПТП он перевел в сумме больше 50 миллионов долларов. И если это то, что он делает законно, мне страшно думать о том, что он может делать незаконно». «Так почему просто не уйти?» — спросила Кэсси. «По двум причинам. Альтруистическая. Изнутри я смогу сделать больше. Я никогда не смог бы передать Гектору эти коды, «Если бы не работал на Лейка. эгоистическая же в том, что, как вы и сказали, Криспин Лейк платит, и платит хорошо. У меня семья. Уровень безработицы в Терри минус 48%, а юридические алгоритмы в Терри плюс сделали меня, по сути, ненужным». Это тактика, которую богачи применяют веками. — ставила Вивин. — Используй деньги, чтобы получить влияние, а влияние используй, чтобы раздавить любого, кто встанет у тебя на пути или вздумает сопротивляться. Просто Лейк нашел способ делать это не только в реальном мире, но и в виртуальном. — Сегодня мы обязаны проникнуть туда, — снова заговорила Кэсси. Второе инферно может начаться буквально через несколько часов. Тысячи людей погибнут по всему миру, Начнется хаос. Мы должны рассказать людям, что на самом деле представляет собой Криспин Лейк. Если мы не вытащим Элли до запуска Сима, боюсь, нам это не удастся уже никогда. У нас совсем немного времени, чтобы проникнуть в парк, найти ее и выбраться оттуда. «Лейк занят запуском Сима и праздником в парке», — ответил Берковиц. «Служба безопасности следит за тысячами посетителей. Воспользуйтесь неразберихой и затеряйтесь. Главное, будьте в парке к половине шестого. В шесть у меня совещание, и мое отсутствие не останется незамеченным». «Мы будем там», — сказал Гектор. «Удачи, мистер Ройс, мисс Адер, миссис Уэст. Буду вас ждать». «Двигайтесь быстро и держитесь в тени!» «Спасибо», — сказала Кэсси. «Кем бы вы ни были!» Берковиц улыбнулся. «Я сын Сэма. К вашим услугам!» Он покинул приват. Кэсси, Вивин и Гектор тоже. Номер отеля растаял, и Кэсси снова оказалась в укрытии. Стоило ей встать, и у нее подкосились ноги. Гектор едва успел подхватить ее, прежде чем она осела на пол. — Сколько времени ты проводишь в Терри Плюс? — спросил Гектор, усаживая Кэсси на кровать. — Сама не знаю. — Практически все? — У тебя повышена выработка антидиуретического гормона. Гектор нахмурил брови. — Натрий в крови сильно разбавлен. От этого клетки раздуваются и, простыми словами, наносят ущерб мозгу, вызывая мозговые ожоги. «Тебе нужен натрий-покой», — сказала вивин «С первым мы поможем, со вторым, ну, тут уж ничего не поделать». вивин достала из-под койки пакет, вытащила оттуда аптечку и флакон для внутривенных вливаний. Она подвесила флакон на стойку возле койки, разорвала упаковку и достала иглу. Протерла предплечье Кэсси спиртовой салфеткой, перевязала жгутом, нашла вену и ввела иголку. «Попала с первого раза», — впечатленная сказала Кэсси. «Когда я лечилась от бесплодия и у меня брали кровь, доктор всегда делал три-четыре попытки. Говорил, у меня тонкие вены, но мне кажется, он просто толком не умел колоть». «Я училась на медицинском факультете, когда Дрейден Даунс убил мою мать», — сказала Вивьен, подсоединяя флакон с лекарством к игле в вене Кэсси. «Я хотела быть таракальным хирургом». Таракальная хирургия занимается органами грудной клетки. Но после маминой смерти я утратила веру в себя, как будто мой мозг отключили от тела, стоило взяться за скальпель, и руки начинали трястись. «Сейчас они не тряслись», — заметила Кэсси. Вивина улыбнулась. «Выключатель повернулся снова», — ответила она, — когда я стала помогать другим людям. Когда-то я не могла вставить соломинку в бутылку с водой. Но в день, когда я встретила Гектора, когда он рассказал мне о своей сестре, я ощутила, что нашла своего человека и свое предназначение. С тех пор мои руки снова стали тверды. Как когда я поступала в медицинскую школу. Раньше я не верила в судьбу, но иногда Вселенная делает что-то, от чего ты ставишь под вопрос все, что раньше знал. Вивин протянула Кэсси свою ладонь, так как будто застыла в воздухе, ни малейшей дрожи. Так или иначе, продолжила она, постучав по флакону, сейчас мы прокапаем тебе хлорид натрия. Это снизит воздействие на мозг во время нашей операции. Кэсси взяла Вивин за руку и сжала изо всех сил, которых у нее на тот момент было совсем немного. — Спасибо, — сказала она, — за это, за все. — Пока не за что. Возможно, ты отправляешься на смерть. — Ты была бы потрясающим врачом, — сказала Кэсси, — но общению с пациентами тебе еще стоило бы поучиться. Вивин рассмеялась. «Ты мне нравишься, Кассандра Энн Давай-ка постараемся, чтобы ты дожила до завтрашнего дня». Кэсси сделала глубокий вдох. «Такое чувство, что до завтра целое столетие. Элли может умирать прямо сейчас, а я просто валяюсь здесь». «Попытайся ты вытащить ее в таком состоянии», — ответила Вивьен жестко. «Вы погибнете обе». «Может, она уже мертва», — сказала Кэсси. Может, все это напрасно. Я уже не знаю, кому и чему верить. — В смысле? — удивилась вивин Кэсси посмотрела ей в глаза. — Последние десять лет я пыталась убедить людей, что я не сумасшедшая. — ответила она. — Но что, если это не так? Что, если все было, как говорят они, и я? Ее голос сорвался. Вивиан покачала головой. — Прекрати! «У тебя есть надежда. Не давай ей погаснуть!» Кэсси вскинула подбородок. «Почему?» «Потому что надежда — это компас. Она всегда показывает верное направление». «У меня не было надежды очень-очень долгое время», — сказала Кэсси. «Тебе не кажется, что для такой, как я, уже поздно ее искать?» «Никогда не бывает поздно», — ответила Вивин. — А сейчас отдохни. Флакон закончится через час. — Значит, через час мы выступаем, — сказала Кэсси. — И я уйду из Паст-Крайма с Элли Миллер. Или не уйду никогда.